Письмо 358 Николаю Николаевичу Страхову, 1879 год, марта 25-го, Ясная Поляна. «Не написать нынче дурно, написать два слова нехорошо, но менее дурно. Я был в Москве за дровами для своей печи, примечание первое. Дров набрал чудных, но измочился и простудился. Работаю много и радостно, но без всякого заметного следа работы вне себя. У нас все хорошо». Весной не пахнет еще. Василий Николаевич Горчаков был сослан, говорят, за фортепиано, полная фальшивых ассигнаций, вывезенной им из-за границы. Примечание второе. Где может находиться дело об Обер фискалии Нестерове, казненном в 1724 году. Примечание третье. В Москве его нет. Если оно в Петербурге, можно ли иметь к нему доступ? Примечание четвертое. Дай вам Бог здоровья и спокойствия для работы. Вы пишете, что трудно жить и работать в городе? Я даже не понимаю этого. Жить в Петербурге или в Москве — это для меня все равно, что жить в вагоне. Простите, не сердитесь и верьте, что я люблю вас не меньше вашего. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. В Москве Толстой пробыл с 19 по 24 марта. Он изучал в Московском архиве Министерства юстиции материалы уголовных дел 1720-1740 годов. Примечание. Второе. Смотри письма 353 и 354. Третье. Толстой интересовался делом Александра Яковлевича Нестерова, назначенного Петром в 1712 году уберфискалом. В 1722 году был арестован по обвинению во взяточничестве и в 1724 приговорен к смертной казни через колесование. Нестеров изображен Толстым в двух набросках незавершенного романа «Сто лет». Смотри том 10 настоящего издания. Четвертое. С подобной просьбой Толстой обращался к начальнику отделения архива Министерства юстиции в Москве И. Н. Николаеву, Письмо неизвестно, но сохранился ответ Николаева. А также к историку Сергею Соловьеву. Смотри письмо 360. Конец примечаний.